Археологические находки Ауфшнайтера Между тем моя жизнь текла без особенных изменений. Выполняя задания правительства, я переводил новости и газетные статьи и время от времени занимался строительством небольших дамб и оросительных каналов. Кроме того, я регулярно навещал Ауфшнайтера, который продолжал руководить сооружением канала на краю города. В ходе этих работ я не могла бы Ему посчастливилось сделать несколько в высшей степени интересных находок. В какой-то момент его земликопом в грунте начали попадаться глиняные черепки. Аушнайтер распорядился аккуратно собрать их и начал кусочек за кусочком склеивать осколки. В итоге он собрал несколько замечательной красоты ваз и бокалов, причём имевших формы совершенно не похожие на обычные для современной местной керамики. Аушнайтер Он обещал своим работникам особое вознаграждение за каждую находку и проинструктировал вести работы как можно более осторожно и сразу же звать его, если в земле обнаружится ещё что-нибудь подобное. Теперь каждая неделя приносила новые сюрпризы. Были открыты нетронутые захоронения с прекрасно сохранившимися скелетами, обложенными различными сосудами и драгоценными камнями. Так что у моего друга Появилось новое хобби. Он собирал черепки, аккуратно регистрировал все находки и с головой погружался в эпохи, отстоящие от нас на тысячи лет. Он с полным правом гордился своей коллекцией, ведь это были первые обнаруженные свидетельства прежде существовавших на этих территориях культур. Судя по всему, они относились к глубокой древности. потому что ни один лама не мог прокомментировать эти находки или отыскать в старинных книгах какой-нибудь намёк на то время, когда мёртвых погребали в земле и клали в могилы дорогие приношения. Ау Шнайтер хотел передать свои находки индийскому археологическому музею, и когда нам пришлось покинуть Лхасу из-за вторжения в страну коммунистического Китая, тщательно упаковал свою коллекцию и взял её с собой. Но тогда Оуф Шнайтер задержался в Генце и поручил дальнейшую транспортировку археологических ценностей в Индию мне».